Лётчик включает автопилот, и когда самолёт достигает скалистых гор, газ начинает рассеиваться. Диазолин, так называемый чистый наркотик, он не даёт сколько-нибудь серьёзных побочных эффектов. Другими словами, состояние близкого к похмелью впоследствии не возникает. По внутренней селекторной связи лётчик слышит плач девочки, которые ходят по салонам в поисках своей тёти. Он понимает, что через несколько минут она разбудит остальных. Эксперимент вот-вот должен начаться. Тогда лётчика покидает кабину, захлопнув при помощи лейкопластыря за собой дверь. Восхищённая улыбка появилась на лице Альберта, но через секунду слетела. «Тогда получается, что лётчик один из нас?» «И да, и нет. По моему сценарию, лётчик есть лётчик. Лётчик...»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 Недоуменно наморчил лоб Альберт. «Тот сценарий, который я только что набросал, в действительности все гораздо сложнее».